Глава семнадцатая. Бей по одлу, бей! Десяток бобровка переградил бревном выход из узкого дефиле и стал стрелять в врага из арбалетов. У воинов горели глаза, и бревно, весившее килограммов двести, они подняли как спичку. Часть жеретских горевоек рванули в кусты.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 Просто потому, что мы мало отрабатывали такие возможные сюжеты, а нужно было все отработать. Ничего, времени еще будет. Братство станет лучшей воинской школой, а моя тысяча в нем самой профессиональной. Стоим! Ревел я, пытаясь перекричать шум поля боя. Меня заметили, потому три вражеских воина уже выставили свою копье в мою сторону, а один.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 Так и остался держать деревянный обрубок в руках. Удар! И я задеваю такие шею одного из своих врагов, но тут же получают тычок копьем в бок. Кольчуга с наклепанными на нее железными пластинами выдерживает удар, но мало того, что пластина согнулась, так и мне чувствительно прилетела. Сеняк будет серьезный. Отвожу в сторону еще одно копье врага.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 Это я так себе представляю работу жреца. Они не могут без подпитки извне или опоры со стороны сильного вождя, князя и мессера из враждебного государства. Считать ли Болгарию враждебной? Да. Может, и ныне не до конца осознают, учитывая то, что волжский путь захирел и уже покрылись туманом воспоминания о богатейшей торговле с Востоком.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 — сказал Геркул, улыбаясь похотливой улыбкой и разглаживая бороду. — Сотник, ну ты-то куда? — усмехнулся я. — Жена ж есть. А в братстве всякий грех — преступление. — Так я о воинах твоих. Сколько их неженатых? Чуть растерялся Геркул, реагируя на мою отповедь. — Хотя... сам-то что делаю? — Я...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 Конечно, первое, что напрашивалось, если отринуть мораль, так забрать скот, даже раздеть и пустить гулять толпу из женщин и детей по лесу, смерти искать. Это рационально, но слишком аморально, даже для этого времени слишком. Половинчатый вариант – это оставить часть скота и более не заботиться о будущем людей. Но было третий путь.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 Так можно было многое решить, но монастырь кормить нужно. Баб что-ль пахать будет, резонно замечал Геркул. Нет, они ткать будут, переписывать книги станут, соленьями да вареньями заниматься. Прокормят и себя, и нас с тобой коль на турк работать, а не только для себя. По веселевшим голосом говорил я.